четыре фундаментальных взаимодействия. Одним из величайших достижений физики за последние два тысячелетия стало выделение и определение четырех видов взаимодействия, которые правят Вселенной. Все они могут быть описаны на языке полей, которым мы обязаны Фарадею. К несчастью, однако, ни один из четырех видов не обладает в полной мере свойствами силовых полей, описанных в большинстве фантастических произведений. Перечислим эти виды взаимодействия. Первый. Гравитация. Безмолвная сила, не позволяющая нашим ногам оторваться от опоры. Она не дает рассыпаться Земле и звездам, помогает сохранить целостность Солнечной системы и Галактики. Без гравитации вращение планеты вышвырнуло бы нас с Земли в космос со скоростью 1000 миль в час. Проблема в том, что свойства гравитации в точности противоположны свойствам фантастических силовых полей. Гравитация — сила притяжения, а не отталкивания. Она чрезвычайно слаба. Относительно, разумеется. Она работает на громадных астрономических расстояниях. Другими словами, являет собой почти полную противоположность плоскому, тонкому, непроницаемому барьеру, который можно встретить едва ли не в любом фантастическом романе или фильме. К примеру, перышко к полу притягивает целая планета Земля. Но мы легко можем преодолеть притяжение Земли и поднять перышко одним пальцем. Воздействие одного нашего пальца способно преодолеть силу притяжения целой планеты, которая весит больше 6 триллионов килограммов. Второй. Электромагнетизм. Э Э.М. Сила, освещающая наши города. Лазеры, радио, телевидение, современная электроника, компьютеры, интернет, электричество, магнетизм Все это следствие проявления электромагнитного взаимодействия. Возможно, это самая полезная сила, которую удалось обуздать человечеству на протяжении всей его истории. В отличие от гравитации, она может работать и на притяжение, и на отталкивание. Однако и она не годится на роль силового поля по нескольким причинам. Во-первых, Ее можно легко нейтрализовать. К примеру, пластик или любой другой непроводящий материал без труда проникает в мощное электрическое или магнитное поле. Кусок пластика, брошенный в магнитное поле, свободно пролетит его насквозь. Во-вторых, электромагнетизм действует на больших расстояниях. Его не просто сосредоточить в плоскости. Законы ЭМ-взаимодействия описываются уравнениями Джеймса Клерка Максвелла, и, похоже, силовые поля не являются решением этих уравнений. Третий и четвертый. Сильное и слабое ядерное взаимодействие. Слабое взаимодействие – это сила радиоактивного распада та, что разогревает радиоактивное ядро Земли. Эта сила стоит за извержениями вулканов, землетрясениями и дрейфом континентальных плит. Сильное взаимодействие не дает рассыпаться ядром атомов. Оно обеспечивает энергии Солнца и звезды и отвечает за освещение Вселенной. Проблема в том, что ядерное взаимодействие работает только на очень маленьких расстояниях, в основном в пределах атомного ядра. Оно так прочно связано со свойствами самого ядра, что управлять им чрезвычайно трудно. В настоящее время нам известно только два способа влиять на это взаимодействие. Мы можем разбить субатомную частицу на части в ускорителе, или взорвать атомную бомбу. Хотя защитные поля в научной фантастике и не подчиняются известным законам физики, все же существуют лазейки, которые в будущем, вероятно, сделают создание силового поля возможным. Во-первых, существует, возможно, пятый вид фундаментального взаимодействия, который никому до сих пор не удалось предоставить увидеть в лаборатории. Может оказаться, к примеру, что это взаимодействие работает только на расстояниях от нескольких дюймов до фута, а не на астрономических расстояниях. Правда, первые попытки обнаружить пятый вид взаимодействия дали отрицательные результаты. Во-вторых, нам, возможно, удастся заставить плазму имитировать некоторые свойства силового поля. Плазма – это так называемое четвертое состояние вещества. Три первые, привычные нам состояния вещества – твердое, жидкое и газообразное. Тем не менее, самой распространенной формой вещества во Вселенной является плазма. Газ, состоящий из ионизированных атомов, Атомы в плазме не связаны между собой и лишены электронов, а потому обладают электрическим зарядом. Ими можно без труда управлять при помощи электрического и магнитного полей. Видимое вещество Вселенной существует по большей части в форме различного рода плазмы. Из нее образованы Солнце, звезды и межзвездный газ. В обычной жизни мы почти не сталкиваемся с плазмой, потому что на Земле это явление редкое. Тем не менее, плазму можно увидеть. Для этого достаточно взглянуть на молнию, солнце или экран плазменного телевизора.